Глава 7. Проснулся я с тяжелой головой и очень плохим настроением. Под утро опять что-то приснилось, и такое гадкое, что вчерашний сон с мерзкими девками, страдающими или наслаждающимися, полным отсутствием социальной ответственности, показался бы веселой, доброй сказкой. Вкратце. Откуда-то лезли мерзкие чудовища, очень похожие на Вия из первого советского фильма я отбивался от них немногочисленной посудой, предоставленной мне щедрой игрой. Чашки, блюдца, блюда! Все эти снаряды разбивались о морды тварей, не нанося им ни малейших повреждений. И если бы не моя бесстрашная Олька, не знаю, что бы со мной случилось. Кикимора выскочила вперед и за считанные секунды разобралась с поганым воинством, искусав им бородавочные морды, а потом уже бегущим и подобные зады, Когда проснулся, кота в квартире не было. Куда подевался, как из нее вышел, не знаю. Портал открыл, что ли? Или умеет проникать сквозь твердые преграды? Теперь я уже ничему не удивлюсь. Только собрался пойти нагреть себе чашку борща, на кухне грохнула, покатилось, и в душу вкралось подозрение. Нехорошее такое подозрение. Я откинул простыню, который накрывался, рванул на кухню, открыл дверь, шагнул и шлеп-бах! Покатился по линолеуму, крепко приложившись спиной и затылком, так что у меня в голове зазвенело. Жир, даже застывший, работает как смазка для босых ступней, все равно как налет вышел. И прежде чем войти в состояние Грогги, успел заметить толстый зад в потертых штанах еще советского изготовления, я такие на помойке видал, тискивающийся куда-то под мойку а Сказал я буху из затылком о пол. сказала Кикимора, отважно бросаясь вслед за агрессором. — послышался из-под мойки визг владельца толстого зада. Все, борща нет. На полу сиротливо валяется кусок мяса на кости с явными следами злодейского надкуса. Проклятый бродяга! Услышал я голос справа от себя, посмотрел и обнаружил человечка в спортивном костюме, вернее, домового в спортивном костюме. Яков, как он представился. Яшка, в общем. «Что за бродяга?» — автоматически поинтересовался и осторожно ощупываю голову. «Федька это, домовой!» — вздохнул Яков. «Хозяйка квартиры померла, а новые хозяева возьми да и пригласи папа!» Он святой водой обрызгал, молитвы прочитал и все!» Выгнал Федьку. И куда ему пойти? А жрать тоже хочется. Вот он и лазит по чужим квартирам, ворует, пакостит понемногу. Так-то он не злой, только руки растут из задницы. То уронит чего-то, то разобьет. Если бы половчей был, так никто бы не ругался. Но этот дурак не умеет потихоньку. Тут послышалась возня. Пластик, прикрывающий колено мойки, отошел в сторону. И на свет появилась Кикимора, которая пятясь и урча тащила за собой причитающего и хнычущего мужичонку неопределенного возраста. Ему можно было дать от 15 до 50 лет возраста. Ростом всего сантиметров 20. С бочкообразным телом и круглым розовым лицом он походил на какого-то мультяшного персонажа. Только не помню, на какого. Антошка? Ну, если только мордой. Но вообще отторжение человечек не вызывал. Довольно-таки симпатичный. Вызывающий доверие. Глаза огромные, темные и очень испуганные. Плюшевая игрушка, да и только. — Сильно, а малышка. Что твой трактор Фордзон? — уважительно заметил домовой Яков. — Хозяин, ты хочешь Федьку есть кормить Жалко дурака. Но, вообще-то, в дому поспокойнее станет. Всем надоел. — А ты откуда про Фордзон знаешь? — удивился я такой осведомленности домового. О, хе, я много чего знаю, усмехнулся Яков. Вообще-то я раньше в деревне жил, и трактор видел, Фордзон этот самый. Потом, когда хозяева переселились в город, они меня с собой забрали. Вот теперь в городе живу. Несколько квартир уже сменил. Старые хозяева помирают, так я за новыми перехожу в новый дом. Но ведь без дома никак. Главное, чтобы не прогнали, как Федьку. Обидно же. «А вы что, нечистая сила, раз вас святой водой можно изгнать?» — заинтересовался я. «Хозяин, а ты дай определение нечистой силе», — подмигнул Домовой. «Что такое чистая, а что нечистая сила? Сможешь?» «Ну, нечистая от дьявола, зло творит». Не сдался я. «Чистая сила от Бога. Что тут сложного?» «Вот ты ешь говядину», — Домовой указал на погрызанный кусок мяса. «Это чистое дело?» «Да знаю, знаю!» — скривился я. «Сейчас начнешь. А с точки зрения коровы...» «Ну, не бывает ничего однозначно черного и белого. Слыхивал, знаю. Только чушь все это. Вспомни концлагеря, лагеря лагеря смерти. Что, там тоже было белое?» «Да, срезал», — признался домовой. «Но тогда вспомни и куриный ад. Ну да, вашей фермы, где растят и убивают кур. И свинофермы...» Я тебе посоветую, но чисто так, как другу. Не углубляйся в эти размышления. Иначе ни кур есть не сможешь, ни свинину, а потом и овощи в глотку не полезут. Никогда не слышал, как кричат цветы, когда их срывают? То-то же. Еще услышишь. Ну что, убьем Федьку? Хватит ему беспризорничать. Я посмотрел на грустного домовенка, который сидел на полу, вытирая нос грязными руками, и сердце мое невольно сжалось. Может, она не чистая сила, но вот как его такого убить? У меня рука точно не поднимется, но и без обеда больше оставаться не хочется. Опять же, голова болит, спиной тоже не слабо приложился, и весь как есть в говяжьем жиру. Воняю, будто рабочее столовое. Кикимара разворчала, обернулась на меня и ткнула Федю пальцем. Мол, что с ним делать? Порешить или пусть пакостит? Яша, вы вдвоем уживетесь? Со вздохом спросил я у своего домового. «Или все-таки порешить его?» «Ну, как-то жалко дурака». Солидно заметил домовой, усаживаясь на непонятно откуда взявшийся маленький табурет. «Но он не что творит. Вот хозяина обеда лишил, мясо почти все съел». «Кушать хотелось», — писал Федя. «Вы меня не гоните. А куда мне деваться? На помойку с крысами обедки делить? А я так-то домашний». «Я дом хочу. Я без дома не могу. Ну что, что я могу поделать?» Домовой вдруг зарыдал, размазывая грязь по лицу, и снова сердце у меня засбоило. «Ну, черт подери, я не зверь!» «Так-то уживемся», — снова начал говорить Яша. «Ежели слушаться будет». «Будешь слушаться, Федька?» «Буду, если кушать дадите», — пискнул Федя, сразу перестав рыдать. «И если мучить не будете?» «Это как мучить?» — не понял я. «Каким образом?» «Да, всякие игроки бывают», — вздохнул Яша. «Одного домового игрок до смерти замучил. Был у нас в сороковой квартире один некромант. Вот ему для зелья нужна была кровь друга, да еще и замученного до смерти. Он своего домового и замучил. Как вспомню, так сдрогну. Так кричал, так кричал бедолага. «А вы что?» Содрогнулся я. — Не могли помочь? — А как мы можем? Мы не можем сами по себе помогать. Вот если хозяин пошлет, заданий даст, тогда да. И то не всегда. Мы же часть игры. Мы не можем сами по себе. — А сейчас живет в той квартире этот гад? — Спрашиваю осторожно. Вроде как меня не очень интересует. — Не, не живет. А если бы жил, я бы тебе не советовал к нему лезть. Он некромант сорокового уровня. А у тебя десятый. Прихлопнет, только щелкнешь, как таракашка. «Десятый?» — удивляюсь я. «Неужто набрал?» «Ах, да, я же отключил оповещение». «Ладно, в общем так, Федя, остаешься в этой квартире младшим домовым. На тебе чистота и порядок под чутким руководством Яши. Понял?» «Понял!» — радостно шмыгнул Федя. — Чтобы вот это все с пола убрал, и чтобы по кастрюлям без разрешения не лазил. — Яша, расскажи ему правила поведения в моей квартире. — И вот еще что, пусть вымоется, грязный, как с помойке. — Так я в отдуше не ночую. Откуда мне быть чистым? — тихонько буркнул Федя. — Домовые-то меня не пускают. — Все, теперь ты живешь здесь, — хлопаю я по коленке. — И чтоб квартира блестела а я принесу что-нибудь поесть. Кстати, чисто интересно, а когда у квартиры или дома нет хозяина, что едят домовые? — Ничего, — отвечает Яша. — Мы спим. Впадаем в спячку, пока не появится хозяин. Поехал на такси. Таскать тырчик с этажа на этаж не очень хочется. Перепачкаешься, да и просто лень, пожарета Прежде чем сесть в машину, убедился, что водитель обычный человек с такой страшной рожей, что точно никакого отношения к игре не имеет. Машина провоняла потом, табачным дымом и почему-то блевотиной. Так что получить перо в бок можно не опасаться. Кикимору хотел оставить дома, но она активно запротестовала. Щурила глаза, шипела, бормотала непонятное, но явно малоцензурное, ибо с таким выражением ничего цензурного точно не говорят. Пришлось положить ее в полотняную сумочку-авоську, которая нашлась в этой квартире. Откуда, не знаю. Просто висела на кухне, и все тут. Теперь кикимора лежала у меня на коленях, время от времени выглядывая и довольно улыбаясь. Или щерилась. Это уж с какой стороны посмотреть. Водитель, немолодой мужик, то ли татарин, то ли казах, в трико и майке сетки, время от времени поглядывал на существо в авоське. А у перекрестка, где я остановил свою девятку на красный свет, поскреп небритый подбородок и неожиданно тепло сказал. — Я тоже лублу кошек. Красивый кошка. Глаз горит. У нас три кота. Мышь ловят, ящерка. Дети любят Я вначале не понял, а потом врубился. Это что, люди видят Кикимору кошкой? Интересно, какой? И тут же лежащее у меня на коленях существо вдруг превратилось в милую черную кошечку с забавной полуулыбкой на мордочке. Похоже, что каждый раз, когда я глядел на Кикимур, увидел ее зрением игрока. Наездил на 150 рублей, отдал 200. Может, водила просто хороший психолог и давил на нужные кнопки. Может, он и правда любит кошек, но в таком случае мне понравились его слова, а значит, пускай радуется маленькой, но плюшке. Вот только если бы он мылся почаще, да и в машине прибрался. Но это уже совсем другая история. Уселся на скамейку у дома и долго сидел, не решаясь подняться в квартиру. Ну вот что я скажу родителям? Здравствуйте, это я, ваш сын вернулся. Папка ведь и в морду может дать, он мужик резкий. Скажет, аферисты пришли, решили поиграть на нервах родителей, денег выманить. Обидно будет до чертиков. «Не буду же я драться с отцом!» Пока решал, пока думал, запиликал дверь подъезда и отец с матерью. На поводке Монька, скотч -терьер. Я его недолюбливал. Избалованная псина, вредная. Но обрадовался как родному. Все-таки своя собачатина, родная. Родители медленно пошли от подъезда, поддерживая друг друга под руки. Я смотрел за ними искоса, чтобы не привлекать внимания. Сердце стучит, губу закусил так, что опомнился, когда во рту появился вкус крови. Пору вскочить, броситься к ним, крикнуть. «Это же я! Я! Не надо плакать! Не надо так переживать! Я живой, мои дорогие! Живой!» И логикой понимаю, нельзя. Точно нельзя. И нелогикой тоже понимаю. В голове звенит, будто включили сигнализацию. «Боюсь, что если я сейчас к ним подойду, начну втирать про игру». Могу и не дожить до светлого будущего. Какого будущего? Да кто ж его знает? Светлого, ясного, красивого. Яв -яв. Монька вдруг бросился ко мне, завеляв хвостом, поставил лапы на мои колени и попытался облизать лицо. Мама не удержала. Он так рванулся, что чуть ее не опрокинул. Я автоматически погладил пса по голове, удостоившись дорожки слюней на запястье. И только шипение из пакета, лежащего рядом со мной, привело меня в чувство... Я не назвал псинку по имени. «Моня, проказник! Простите, пожалуйста!» Мама испуганно потянула пса к себе. «Он никогда так не делает. Он вообще чужих не любит, не подходит. А тут как к родному, как к нашему сыну, покойному сыну!» Голос мамы дрогнул, но она справилась с собой. «Давайте я вас вытру. Вот, платочек чистый. Ой, какая у вас красивая кошечка! Это же кошечка, правда? У нее губки такие!» Только женщина может так складывать губки. ми мя, мя мя Красавица. Ну не ругайся, не ругайся, милая. Сейчас уходим. Кошки не любят собак. Сын тоже любил кошек больше, чем собак. Вы чем-то на него похожи. Простите. Отец мягко отодвинул маму от меня. Она во всех парнях теперь видит нашего сына. Он недавно трагически погиб. Простите. Платок оставьте себе, пригодится. Отец что-то тихо сказал маме, и они пошли дальше. Постаревшие, потухшие, даже немного сгорбившиеся. Отвратительно. Не должны дети уходить раньше родителей. Не должны. Вот как они теперь будут жить? Доживать? Как я удержался и не выдал себя, не знаю. Сам не ожидал. И такого горя, такого желания сознаться, и того, что сумею сдержаться и не выдать себя... Полчаса, не меньше, потом сидел на скамейке, приходил в себя, а может, просто дожидался возвращения родителей, в надежде увидеть их еще раз. Возможно, в последний раз. А к концу этого получаса мне вдруг пришло в голову. А что для меня изменилось? Я так же, как и при жизни, могу заботиться о родителях. Заработаю денег, буду подкидывать им, так сказать, на хлеб. А заработаю много, вообще сделаю так, что они ни в чем не будут нуждаться. «Кстати, чем не цель жизни? Новой жизни. Не все же задницу наедать, да и во сне девок трахать. Надо и о родителях позаботиться. Не знаю, каким образом, но Кикимора, пока я сидел на скамье, успела перебраться мне за пазуху, и сейчас что-то тихо бормотало на своем демонском языке. От того, что мою кожу легонько царапали ее коготочки, и от ощущения горячего тельца, прижавшегося ко мне, стало вдруг гораздо легче на душе». Какой-никакой, а все-таки хоть одно родное существо в этом странном изменившемся мире. Поехал на маршрутке. Не хотелось дожидаться такси. Ехать недалеко, на набережную Волги, так что влез в желтопыльный автобус, по-моему, называемый Богданом. А если не ошибусь, то это чудо автопрома делали на Украине, пока завод не обанкротился. Отвратный автобус. Жарко, воняет, а народу набилось хреново туча смешно, но меня попытались обокрасть. Бумажник мой торчал из правого кармана брюк. Ну, как торчал? Не совсем торчал, конечно же. Я не совсем уж такой автобусный лох, но рассмотреть его в кармане было можно. И вот никогда бы не подумал. Вполне себе интеллигентного вида мужичок протянул руку и попытался достать мое хранилище сокровищ. И, скорее всего, у него бы это получилось, ибо я стоял и думал над бренностью сущего, тупо пялись в окно и держась за поручни обеими руками. Мечта карманника. Если б не моя зверушка. Она так тяпнула гада за руку, что теперь он, скорее всего, не сможет этой рукой щипать как минимум месяц, а то и больше. Располосовала от локтя до самого запястья, аж клочья полетели. Маленькая, а зубы у нее чистая пила ножовка по дереву. Крику было ужас сколько. Этот придурок не нашел ничего лучшего, как обвинить меня в том, что я натравливаю своего злобного зверя на несчастных пассажиров. Грозился судом и милицией. Именно милицией, а не полицией. Старый закваский чувачок. А трое плечистых парней рядом с ним покрикивали в такт, бормоча что-то вроде. «Ущерб надо возместить! Обидел дедушку!» Я, между прочим, сразу врубился. Это бригада щипачей. Трое меня грамотно блокировали, прикрыв от случайных взглядов. Четвертый, этот самый Патриарх, пытался облегчить мою участь. Трудно ведь таскать тяжелый, набитый грязными бумажками кошелек. Меня все это забавляло, я смотрел на происходящий, как на спектакль, а когда автобус прибыл на конечную остановку, спокойно вышел и дождался блатную компанию Кстати, пока ехали, они как-то умудрились перевязать своего патрона. Демонстративно просили бинту у водилы, пожилого кавказца, с щегольскими усиками на широком лице, Но он отговорился, сказав, что последний бинт из аптечки израсходовал вчера. Отмазался, само собой. Эти типчики сразу же начали конючить и попугивать меня на ту же самую тему, возместить. Я постоял, надеясь, что Шайка предпримет какие-либо активные действия в мой адрес. Но не дождался и просто ушел, сопровождаемый брошенными в спину обещаниями меня найти, разобраться и сделать мне всяко нехорошо. Везде камеры понатыканы, так что я не решился обижать убогих. Не хочется начинать свою жизнь в игре с расправы над обычными людьми. Гемору будет потом выше крыши. Были бы игроки, тогда другое дело. Отправился я в ближайшее кафе, где торговали чебуреками, шавермами и всякой такой мутатенью, условно съедобной, но вполне подходящей старому холостяку вроде меня. Для кикиморки купил сырого фаршу. Персонал вначале не понял, вытаращились на меня, как на вампира. Но когда увидели котейку, разлыбались, Кошек любят все, кроме тех, кто их не любит. Но это уже совсем пропаще. Купил еще газировки из холодильника, положил в термозащитный пакет. Все, можно отправляться. До места идти почти час. На самую середину реки, через мост, а потом еще и по берегу чапать минут двадцать. Уже когда почти ушел с набережной, увидел ларек с полотенцами и всякой такой штукой. Купил. А на чем лежать-то? Скучное дело тащиться по автомобильному мосту. Мимо машины. Вжик, вжик, вжик. А ты идешь, идешь, идешь. Одна радость. Смотришь по сторонам и вперед. И еще вниз на реку, сквозь прутья ограждения. И вот это самое интересное внизу. Хотя и впереди попадалось кое-что очень даже забавное. Например, впереди шли две демоницы, высоченные такие бабы, с формами, как у культуристок. Из одежды только что-то вроде стрингов. Аж дыхание перехватывает, какие женщины. Хм, увы, не женщины. Демоницы с кожей черной, как антрацит. Интересно, зачем таким загорать? Хотя и негры ходят на пляже, лежат под солнцем, загорают. Я выключил зрение игрока... Девчонки как девчонки, крупноватые только, полноватые, ничего демонического в них нет, если только глаза. Как-то по-особому смотрят на человека, оценивающие, как я на курицу-гриль, вращающуюся на своей карусели. Но вполне возможно, что мне это только кажется. А вот в воде... Господи, что там только не было в воде. Например, медленно и печально проплыл синий кит. Да я просто-таки охренел, глядя на огромный хвост, который на секунду вырвался из воды, подняв фонтан брызг до самого моста. Хотя, может, это и не синий кит, а совсем другая тварь, но очень похожа, как с картинки. Следом за китом проскочила стая то ли дельфинов, то ли существ очень на них похожих. И на этих дельфинах кто-то сидел. Маленькие такие существа, но точно человекообразные. Я удивлялся и не удивлялся. Мой мозг будто впал в ступор, слегка отупел. Я как бы не позволял себе удивляться. Иначе ведь можно сойти с ума. Пляж битком забит народом. Люди, не люди перемешались в одну пеструю, орущую, чавкающую толпу. И я постарался как можно быстрее убраться из этого бурливого горнила. Тем более, что в такой толпе следить за своей безопасностью гораздо труднее, чем там, где меня не толкают плечами и не бегают по моему полотенцу. В общем, прямая дорога на нудистский пляж. Ну вот тут нормально: кустики, под которыми прячутся парочки и всякие извращенцы, группа натуристов, даже с детьми. Голенькие, чинные, питаются и попивают газировку, и не только газировку. Что интересно, все обычные NPC-люди, за исключением двух пар: одна пара это человек плюс демоница, вторая мпек и мпечка, молоденькие и шустрые. Пока лежал, млел на солнце, они дважды успели пристроиться друг к другу и сделать... хорошо. Я тоже устроился на солнышке у куста. Обгореть мне не страшно, на то есть лечилки. Я их кучу набрал в луте. А ходить бледным гостом мне не очень-то климатит Пусть я буду загорелым и прекрасным. В жизни пригодится. Развернул книжку из серии «Сталкер», прикупленную там же, где продавали полотенца. Нужная вещь на пляже. Если нет закачанных в телефон аудиокниг, то что делать, лежать у ленем Развернул, улегся спиной вверх и задремал, положив на книжку голову. Вот и пригодилась литература. Когда-то я любил читать серию «Сталкер», но через несколько лет она выродилась в такой шлак, что я зарёкся это покупать. То-то в ларьке, кроме этой серии, больше никаких книг не было. Остальное раскупили, как сказала Бойка и молоденькая импечка, тут же пригласившие меня в подсобку, ну, типа барбарысок насыпать. Кстати, я все больше привыкаю к облику рептилоидов, они уже не кажутся мне такими странными. И вообще, неплохо было бы попробовать. Неужели не справлюсь с худенькой девчонкой, даже если она покрыта мелкими чешуйками? И снова пришлось очнуться от наваждения. Проклятая тварь насылает желание, морок. Улыбалась потом, будто сыграла хорошую шутку. Кикима разбросила морок, слегка прикусив мне ладонь. Время катилось медленно-медленно, как капелька пота по нагретой спине. Кикиморка спала в тени, объевшись фаршем. Боялся, что не будет с перцем и специями. Ничего, жрала, только урчала. А я чувствовал, как меня отпускает напряжение сегодняшнего дня. То ночные кошмары, то встреча с родителями, которые меня не узнали, то стычка с воришками. Как тут обойтись без нервотрепки? Разбудил меня голос. «Вот он, козел! Пацаны, вот он!» Я повернулся и увидел ту самую троицу, с которой столкнулся в автобусе. Интересно, как они меня нашли? Хотя что я туплю, ведь не проверялся, никакой необходимости не было. Выследили, само собой. И это, уважуха, чего уж там. «Пацан сказал, пацан сделал. Наши люди редко спешат исполнять свои обещания, а эти пришли исполнить». «Сейчас ты ответишь, козел! Я же обещал!» Заявил самый крупный из них парень лет 25 с наколотым перстнем на пальце. «Сидел точно. Ну что ж, посмотрим, чего хотят ребята. По делам и воздастся. Не так ли сказано?»